крепыш крупный рыжий конь с густой гривой залеттененные по особому случаю яркими лентами ступал так гордо словно собирался принять участие в военном смотре самого императора или по меньшей мере в гонке колесниц сиятельного царевича при исполненной важности он как будто чул что вез нынче не абы кого а будущего градоправителя с женой а знаенные градоправитель с женой восседали в добротной телеге правил который процит Молодой охотник насвистывал веселую мелодию и обменивался шутками с шагавшими рядом реймийскими воинами. Благодаря отдыху и стараниям лекарей рэмые уже почти оправились от ран и теперь сопровождали бывшего старосту в Ледно. Вторая телега, запряженная ослами, везла скарб и подарки царевичу и почтенному Небвену. Правили и ею, чередуясь, рэмые. Когда Сафар и Алия только покидали деревню, эта телега была не столь полна. Но путь до Ледны лежал через несколько селений, и поблагодарить царевича, а заодно и заверить его в своих добрых намерениях хотели многие. Хорошо, хоть гнать скот с собой не пришлось. Хотя нашлись и те, кто пытался уговорить Сафара взять несколько овец и племенного быка в придачу. Под смех и беззлобные шуточки имперских воинов их на селу отговорили. Алия, наряженная в лучшее свое платье, оттенка свежей поросли, сидела, гордо расправив плечи. Ее волосы были заплетены в косы и тщательно уложены на затылке. В ушах покачивались узорные медные серьги, а шею украшали те самые бусы из зеленого стекла. На голове лежала нарядная, купленная пару лет назад на ярмарке, тонкая покрывала. Переоделась она недавно в последней деревне, которую они посетили. Берегла платье, чтобы предстать пред сиятельными очами царевича, как подобает. Она понимала, что не может тягаться со знатными горожанками, но в ней было столько достоинства, что Сафар в очередной раз диву давался. Волнение женщины выдавало только то, как она украдкой теребила подол, да изредка прикрикивала на процита, чтоб правил осторожнее и не сыпал в ее присутствии шуточками, через чуруш с кабрюзными. Сафар только посмеивался, Алия и сама умела приложить крепким словцом, когда призывала к порядку мужиков в селе. Сам Сафар нервничал тем больше, чем ближе они подъезжали к Ледне. Когда процит только доставил весть, что решение царевича о назначении староста градоправителем Ледны осталось неизменным, и что в истории с мисрой и бусами он Сафара не винит, староста думал, его сердце подведет от облегчения и перенесенного волнения. Потом он несколько раз велел сыну повторить в деталях весь разговор с царевичем и еще раз перечитал письмо от почтенного Набвена. Во избежание огласки в послании ничего не говорилось напрямую, но военачальник косвенно подтверждал слова царевича, говоря, что Рэмой по-прежнему считает Сафара своим добрым другом. Вскоре после битвы за город в село прибыли гонцы. Царевич желал видеть Сафара с супругой в Ледне как можно скорее, хотя и выражал понимание, что с начала старости потребуется завершить дела. Вот тут-то мужчину обуяла самая настоящая паника. И если б не убеждения Алии, да не успокоительные лекарские настоя, он бы, наверное, и вовсе не собрался. Коли сиятельный царевич даже промах наш простил. «Чего ты боишься, родной?» — успокаивала супруга. «Все уже оговорено. Раз уж сам сын императора в тебе уверен, стыдно в себе самом сомневаться». К счастью, вскоре на Сафарес не зашел долгожданный покой. Мол, будь что будет, а он теперь почти что наместник самого императора. Да будет тот вечно жив, здоров и благополучен. Может, и прав сиятельный царевич, и ничего такого сложного в бытии градоправителем нет. Как он там изволил выразиться? Ты заправлял десятком полей, а теперь несколькими десятками станешь. Да и не в одиночку ведь будет Сафар своим разросшимся хозяйством управлять. Перед ним должны отвечать старосты окрестных селений, а там-то он хорошо понимал, как дела устроены. Ну а что, по сути, есть город? Одно большое селение. И царевич ведь наверняка назначит толковых людей и Рэма и ему в помощь. Поскольку Ледно станет теперь его, царевича, гарнизоном. Пока суд да дело, собрать все, объяснить старшему Титосу, что к чему. Хоть тот всегда был парнем смышленым, а сейчас и вовсе в делах села разбирался не хуже отца. Но мало ли что случится в отсутствии прежнего старосты. Времени прошло немало. И вот теперь Сафар подъезжал к ледне, как ни крути, а сердце нет-нет да проваливалось в пятке. Из них троих только процит, похоже, не волновался. Видимо, после того, как юноша готов был и смерть принять, принеся царевичу проклятые буса, его уже ничем не проймешь. С гордостью бывший староста посмотрел на младшего сына, гадая, как сложится его судьба в их новой жизни. Ну, почти прибыли. тихо проговорила алия вглядываясь вперед где за полями уже маячили стены города лежавшего в объятиях скалистых холмов интересно сильно ли изменилось летно заметил сафар поди храм у нас тут новый заложат какой нибудь заложат а как же согласился один из солдат когда боги довольны то и на земле хорошо живется богов по всей либобаи почитали разных и реймейских и эльфийских в зависимости от региона люди меняли их имена на свой лад и слагали свои собственные легенды но в целом верования были вполне узнаваемы сперва стены укрепят вступил в разговор другой воин я слыхал акрополь хорошо укреплен но гарнизону хорошо б несколько рядов защиты иметь и то верно как думаешь каменщиков сразу пришлют или погодя погодя сперва же отряды прибудут и обоза и жрецы с ними конечно а я думаю сразу отозвался третий раз велено город укрепляет то и медлить не станут границу сдвинуть это во ня орехи рогами насспор колоть что и так можно изумилась алия недоверчиво глядя на аккуратные рога ближайшего воина в прорезях золотистого шлема можно госпожа со смехом кивнул рымы в юности в казармах чего только по дуре не сделаешь ага особенно насспор хохотнул второй «Ты перед почтенной супругой староста, ты дисциплину нашу не порочь», весело сказал первый солдат, ткнув товарища локтем в бок. «А в гарнизоне вообще? Как оно живется?» спросил Сафар. Воины охотно стали рассказывать, как из Ледны постепенно будут делать гарнизон и как там будет житься. Все это было Сафару любопытно и ново, хотя ремейские порядки он уже знал неплохо, и они ему нравились. За разговорами и волнение отступало. «О, не как нас встречают!» — воскликнул вдруг процит, останавливая коня, и привстал, указывая вперёд. Вторая, сопровождавшая их телегой, остановилась в десятке шагов позади. «Эй, чего там?» — крикнул возница. «Колесо у вас, что ли, застряло?» «Не, стража едет», — ответил один из солдат. Между полей к ледней тянулась широкая утоптанная дорога. Та самая, по которой селяне обычно въезжали в город на ярмарку. По ней навстречу небольшому отряду ехали всадники. Ремейские воины перестали шутить и подтянулись, почетным караулом вставая по обе стороны от телег, являя собой воплощение той устрашающей силы, частью которой и являлись. Сафар и Алия подались вперед, щурясь от солнца, силились разглядеть, кто же их встречал, и ждали. Всего всадников было пятеро. Возглавлял их высокий светловолосый мужчина в панцире стражника Ледна. на широкой украшенной чеканными бляхами перевязи крепился короткий меч его шлем отмеченный опознавательными знаками командира был приторочен к седлу по обе стороны от него и чуть позади ехали два рымы и два человека люди также были облачены в панцире леднинской стражи хорошо знакомые сафару рымыи соответственно носили доспехи имперской армии а отряд словно символизировал с собой новые порядки наступившие в городе и союз обоих народов. Всадники и сопровождавшие старосту солдаты отсулетовали друг друга, после чего командир чуть поклонился в седле, глядя уже на Сафара и Алью. «Рад приветствовать вас, вледние почтенные», — звучно проговорил он. «По приказу сына солнца я припровожу вас в город». Его открытое лицо с четко вылепленными скулами и прямым благородным носом, с серьезным взглядом серо-голубых глаз, показалось Сафару смутно знакомым. где то он уже определенно видел этого человека вот только никак не мог вспомнить где именно привет никис воскликнул процит махнув рукой вот мы и добрались наконец командир улыбнулся узнав его все же решил вернуться процит прекрасно тебя теперь и не узнать ого восхитился молодой охотник командир стражи я не ошибаюсь точно усмехнулся светловолосый «Милостью сына солнца я вернулся на свой пост». «Слава богам! И сыну солнца, конечно же!» «Никис!» — чуть слышно повторил Сафар и обменялся с Алией взглядами. Женщина, понимающая, кивнула. «Никис, сын Тодиса, так звали мятежного командира стража, которого Ликир доставил в ремейский лагерь по обвинению в нападении на наследника трона Таур-Дуат. Ну, конечно. Процит ведь упоминал, что встретился с Никисом, когда доставлял царевичу бусы. Тогда охотник рассказывал бывшему стражнику, что представляли собой ремы. Как царевич защитил деревню, как солдаты империи жили бок о бок с людьми. Что ж, теперь командир стража на себе проверил справедливость имперского правосудия. И он уже совсем не походил на измученного допросами пленника, которого пару раз издали Сафар видел в селении. «Ай, да царевич наш, да хранят его боги!» выдохнул староста встал и расправил плечи, чувствуя как отступает страх и последние сомнения привет тебе командир никис смею надеяться сиятельный царевич и почтенный военачальник небвен в добром здравии ему показалось на секунду тень покрыло лицо командира, но в следующий миг никис сдержанно улыбнулся следуйте за мной и пусть летно станет вам добрым домом.